Интерлюдие первое. Что-то неприятное с этой Хадзуми-сан. Правда? Все так говорят. К ней приближаться плохо. Опасно. Опасно в каком смысле? Говорят, случится что-то плохое. Поэтому говорят, лучше к ней не подходить. Но слушай, Хадзуми-сан же одна из тех, кого нет. В классе с ней и так никто не разговаривает. Правило такое? Да нет же. Речь не о классе, а о том, что за пределами школы. Что, совсем нельзя подходить? Даже за пределами школы? Знаешь, есть девочки, которые с Хадзуми-сан часто вместе возвращались. А, Симамура-сан и Кусакаба-сан. Так вот, Симамура-сан поранилась прямо на тротуаре. Я слышал, её велосипед сбил. Но вроде же ничего серьёзного. А у Кусакаба-сан прабабушка в обморок упала. За ней скорая приезжала. Ты слышала? Нет, это не слышала. Как раз когда она с Хадзуми-сан по телефону болтала. Слушай, не здумаешь. Ну, раз прабабушка, значит, она уже жутко старая, раз так. Ну, слушай, если Мамура-сана и Кусакаба-сан обе перепуганные, с Хадзуме-саном вместе ходить в школу больше не хотят. Хо. И что думаешь? Всё-таки не стоит, наверное, правда? Ну, не знаю. Мне как-то Слушай, слушай, всё-таки эта Хадзуме-сана опасная. Что ещё? Слышала про аварию 30-го? Аварию? Э-э Ученик из Йоми-1 на мотике разбылся насмерть. Йоми-1? В смысле старшая школа? Старшая школа Йоми-Яма номер один, сокращенно Йоми-1. Он во втором классе учился. Вроде погибший был второклассником по фамилии Накагава. Он водил бесправ, что ли? Нет, я слышал, он сел сзади на чем-то мотике, а на перекрёстке в них врезалась машина, которую я хотела повернуть вправо. Тот, кто вёл мотик, отделался травмами, а вот Накагава упал прямо под следующую машину. О, аж слушать больно. Не стоит вступать в байкерскую банду. Не-не, сейчас и байкерских банд-то уже нету. Так или иначе, не повезло, бедняги? Очень. И? Этот на Кагаве старшая школа что? Какой-то знакомый Хадзуми-сан? Именно. Вот поэтому-то я и говорю, опасная она. Знаешь, Хадзуми-сан на поминке того парня, который на мотике разбился, тоже пришла? Значит, они правда были знакомы. И давно похоже. Младший брат лучшего друга её старшего брата, типа того. Старший брат Хадзуми-сан. Он вроде сейчас в универе учится. Значит, младший брат его друга? Хм. Ну, ясно же, что это не просто совпадение. Ну, не знаю. Одна рана, один обморок членой семьи, одна смерть в аварии. И всё это буквально подряд. Думаешь, это как-то связано с тем, что Хадзуми-сан та, кого нет? Может, и связано. Но ведь правила тех, кого нет, относятся только к этому классу. а погибший не родственник никому из класса. Поэтому это ходят разговоры, что может быть... Может быть что? Может быть Хадзуми-сан и есть мёртвая? Мёртвая в смысле тот самый лишний, который проник в класс в апреле? Ну да. Как же так? В самом деле, уже поговорил и может она это? И вот поэтому вокруг неё происходит всякое плохое. Правда? Правда или нет, понятия не имею. А Кадзуми-сана остальные говорят, что нет. Хм... Но похоже, узнать, кто этот лишний, невозможно, сколько ни раслёдывай. Значит и утверждать, что ход замешан не лишний, тоже невозможно. Но в любом случае к ней лучше не подходить, это факт. И игнорирую её вне школы тоже, будто её нет.